Глава сорок На миг черному волку показалось, что он сходит с ума. Но ведь его любимая Ракшаси. Неудивительно, что их общие отпрыски способны на магию и на такие видения. От этих двоих волчат веяло сладостью и особенным запахом, свойственным лишь его истиной. От них веяло его собственным запахом, не оставляя и капли сомнения в том, что волчат и его. Они были пропитаны любовью, смотря на него, их отца, с таким доверием и верой. Они любят его. Только вот за что? Его сыновья. Амелия беременна. Сердце волка в очередной раз сделало в груди невероятный кульбит, а дыхание едва ли не остановилось. Наряду с осознанием счастья пришло и чувство невероятной тревоги. Малыши просят его о помощи, а он не знает, как найти свою пару. От отчаяния и пасти волка вырвался такой громкий вой, что даже члены его стаи прижали хвосты и напряженно переглянулись. «Папа, я покажу тебе путь», — снова услышал голос одного из своих сыновей. «И я тоже тебе помогу», — произнес второй. «Ты просто слушай, чувствуй». Видар замер, всматриваясь в видение, которое стало меркнуть, но ему хватило, чтобы ухватиться за ту тонкую связь, которую послали ему сыновья. Втянул носом воздух, пытаясь уловить ту самую невидимую нить, которая может быть лишь только между отцом и его детьми. Ту самую нить, которая навечно связывает родителей с его детьми и никому не под силу ее разорвать. Учуял, и больше не обращая внимания ни на кого и ни на чего, пулей понесся через лес — видя перед собой лишь одно направление к цели. Видар знал, что его белые едва поспевают за ним, ведь он крупнее, сильнее и выносливее их, но сейчас не мог тормозить и ждать их. Брант и остальные оборотни из стаи найдут его по свежему следу вожака, который он оставляет за собой. Сам же он не может позволить себе сбавить скорость ни на секунду. Ничего сейчас нет и не может быть важнее его семьи истинные пары и малышей, которых она носит в себе. Видар и сам не понял, как практически слился с мыслями и чувствами своих сыновей, начиная при этом ярче и отчетливее улавливать и эмоции их матери. Теперь Видар знал как никогда, что полностью слился со своей истиной. Сердце в груди мощного волка едва ли не остановилось, когда он ощутил, в каком отчаянии и страхе находится Амелия, Он чувствовал внутреннюю дрожь двойственного существа своей возлюбленной, ее крыло паникой, безысходностью, отчаянием. В то же время Видар ощущал, как она решительно настроена сопротивляться и не прогибаться под обстоятельства. Его храбрая, хрупкая Ракшаси готова была стоять до последнего, даже жизнь готова отдать, но не подчиниться ситуации, в которой оказалась по милости того, кто должен был ее оберегать и защищать. По его милости. Видар знал, что его малышка Ракшаси сильная. Она точно справится. «Я помогу тебе. Ты только дождись. Я скоро буду рядом с тобой, маленькая». Мысленно попытался связаться со своей парой Видар, будучи уверенным, что она его услышит, ведь знал, что теперь благодаря их малышам слияние с парой произошло и на ментальном уровне, а не только на физическом, как было прежде. И знал, что Амелия слышит, ведь то тепло, которое заполнило его грудь, нельзя было спутать ни с чем. Видар вышел к вечеру на нужную ему деревню Ракшасов. Ракшасы насмешливо встретили огромного черного волка и пять его оборотней, зная, что эта шестерка будет бессильна против тучи ракшасов. Волк Джерарда вышел навстречу незваным гостям. Черно бурый его волк был мельче волка Видара. Но Джерард был альфой, и не стоило недооценивать его физическую силу. Рядом с Джерардом был один из медведей. Видар знал, что это Биралак Сигурда, один из его бет. «Что ж, выходит, что и Сигурд здесь». Ракшасы и три Биралака окружили шестерку представителей из Белой стаи. «Великий альфа Белой стаи собственной персоной!» — произнес Джерард, тряхнув головой, скалясь, обнажая клыки. «Я пришел сюда не сражаться с тобой, Ракшас». Я заберу свое и тихо уйду. Здесь ничего твоего нет. Есть. Или ты уберешься с моих земель сам, или тебе помогут, Видар. Не я начал с вами эту войну, но я именно тот, кто хочет положить ей конец, — рыкнул черный волк. Ведь вы знаете, что именно связывает нас, не так ли? Джерард знал, что Видар говорит про Амелию, но проще сделать вид, что он не понимает. Амелия отдана Сигурду. «Если ты не отдашь мне Амелию, Ракшас, я глотку тебе перегрызу. Я не стану проявлять слабость и уступать. Зачем?» «Победа и так будет нашей, и это очевидно, и она прославит нас и уничтожит вас». Видар пристально глянул на противника. Глаза черного мерцали жестким, ярким оранжевым пламенем, внимательные и решительные. Знали эти ракшасы и биралаки или нет, но они уже проиграли. Вожак белой стаи, тот, в котором течет кровь берсерков, гордо стоящий перед врагами, не терпит неудач, какой бы безнадежной и опасной ни была его миссия безстрашие с которым он вошел в самое логово врага, поразило предводителя ракшасов. «Я убью тебя, Видар, на этом будет поставлена точка. Стая белых станет принадлежать мне. Ты совершил глупость, когда пришел сюда почти один». «Знающий Альфа во время мира предпочитает быть уступчивым в отношении соседних стай и лишь в сражении применяет насилие», — произнес Видар. «Не вынуждай меня ответить тебе нападением на нападение. Благополучие создается уважением, а несчастье происходит от насилия», произнес осуждающий Видар. «Неужели ты думаешь, что эта бойня принесет вам всем благо?» «Я завоюю твою стаю. Победа над тобой принесет нам славу, уважение и благо. Битва еще никогда и никого не сделала счастливым. «Принося временное процветание, она же приносит и окончательную гибель. Если ты, Джерард, посмеешь напасть на меня или мою стаю, — сосредоточенно отвечал Видар, — я даю тебе слово, что тогда второго шанса одуматься у вас не будет. Я лично сорву голову с твоих плеч». Услышав это дерзкое заявление, Ракшасы и Биралаки засмеялись. «Границы нашей стаи никогда не станут достижимы для тебя, Альфа» потому что мы никогда не позволим никому завоевать нас и покорить своей воле. Тем более такому, как ты. Ты силен, но ты почти один. А нас много. Оглянись. Только безидейные и слабоумные могут считать, что те или иные границы стаи являются чем-то навеки незыблемым и неподлежащим изменениям, произнес вызывающий Видар. «Поверьте, если пожелаю...» я изменю любые границы». «Ты один, а я с союзниками», — Джерард кивнул на Биралаков. «Как же ты в одиночку собрался взять две стаи?» — засмеявшись, спросил он, однако холодный взгляд Видара заставил его замолчать. Альфа Белых одним своим властным обжигающим взглядом, одной лишь мощью своего тела, мог внушать страх и уважение». «Большие и сильные стаи могут обойтись без союзников, а с малыми союзники не считаются», — уверенно ответил Видар. «Не всегда высоко то, что занимает высокое положение, и не всегда низко то, что занимает положение низкое». «Сильная уверенность в себе часто скрывает бессознательный комплекс неполноценности, Видар». «Я уверен в себе ровно настолько, насколько мне нужно, чтобы побеждать», — процедил Видар. «Везение всегда лишь результат тщательной подготовки, а не везение — следствие разболтанности, плохой организации и лени». «Все может быть. Да вот не всегда первым приходит самый быстрый, не всегда битву выигрывает самый сильный, потому что случай и удача приходит ко всем», — протянул Бетта Биралаков. «И в этом противостоянии ты проиграешь, Альфа». «Вы правы», — протянул Видар. «Однако удачливость — это не основной критерий успеха, а результат определенного образа жизни. Сильный Альфа создает себе удачу сам, а относительно моего проигрыша я вам этого не позволю. Попробуйте лишь рыпнуться в мою сторону, и вы будете мертвы». Его черные глаза, угрожающе сузились, он твердо знал, что говорит. «Ты удивительный оборотень, Видар». Протянул Джерард, наблюдая за этим Альфой, который в его глазах выглядел безумцем. «Я наслышан о том, как ты сокрушил вожака белой стаи, заняв его место. Наслышал, что ты хорош в битвах. Это все похвально, ты талантлив, но не думай, что сейчас ты сделаешь то же самое. У нас нет недостатков, на которые ты мог бы рассчитывать». «Есть болваны, рассчитывающие на недостатки своих врагов, Ракшас» произнес непоколебимый Видар. «И из этого, однако, ничего не выходит. Я же всегда имел в виду заслуги моих противников и извлекал из этого пользу. Именно поэтому я всегда побеждал и буду побеждать. И никому не удастся сокрушить ни меня, ни мою стаю, потому что я никому не позволю этого сделать. Поэтому вы, Биралаки и Ракшасы, отдадите мне то, зачем я сюда пришел». В противном случае вы увидите всю мощь моего берсерка и прочувствуете его силу на себе, и тогда уже вас будет ждать та же судьба, что и бывшего предводителя клана белых. Обещаю, если вы не отзовете своих волков, я, как альфа белой стаи, порву вас всех и присоединю ваши стаи к своей». Джерард и Бетта Сигурда буквально задохнулись от гнева. Такой дерзости они никому еще не прощали. «Да я прямо сейчас могу убить тебя, Видар», — произнес яростно Ракшас, пораженный его таким заявлением. «И на этом все сразу кончится. Ты безумец, Видар, что посмел прийти сюда, в мое логово, и еще так дерзко разговариваешь со мной, смея что-то требовать». «Я так часто слышал подобные фразы», — произнес спокойный Видар. Но еще никому не удавалось выполнить эту угрозу, и не думайте, что я позволю кому-то из вас стать первым. Попытайтесь убить меня и посмотрите, что из этого получится. Черный волк, вызывающий устремил свой чернеющий взгляд на противников.